Согласно с этим Шитарди получил сильный выговор в письме от Амилота. Я был очень изумлен, что на другой день после переворота вы решили списать графу Левенгаупту о прекращении военных действий. Еще более изумило меня то, что вы хотели взять на свою ответственность все последствия этого. Я не могу примирить такого образа действий с знанием намерений короля, какое вы имеете, и с вашими собственными известиями о худом состоянии московской армии, которая нуждается в необходимости и которая, по вашему мнению, неизбежно потеряет предпоражение при первой встрече со шведами. Ваши письма были наполнены известиями о слабости русского правительства, которое до сих пор внушало почтение иностранцам только наружным блеском, скрывавшим внутренние язвы. Каким образом могло случиться, что в двадцать четыре часа изменилось все и русские сделались столь страшными, что шведы могут найти себе спасение только в доброте царицы, которая может их уничтожить? Король думает совсем иначе. И более правдоподобно, что поспешность, какой воспользовалась царица вашим значением, чтобы остановить графа Левенгаупта, скорее проистекала от опасения, внушенного слухами о походе этого генерала, чем из желания угодить королю и быть осторожной с народом, дружественным с Францией. Вы были введены в заблуждение, известиями о дурном положении шведской армии, известиями, страшно преувеличенными и даже ложными в существенном. Но предположим, что известия были справедливы, и в таком случае его никогда не должны были останавливать граф Олеменгаупта, когда царица отказалась дать просимые им обеспечение. Пусть бы лучшая шведская армия была разбита на голову. Ошибка генерала не падала бы на министерство, которое не имело времени взять назад данных им приказаний, и тогда мир был бы заключен так же выгодно, как вы заставляете надеяться теперь, потому что не позволяете даже догадываться о желании царицы что-нибудь уступить, а Швеция не могла бы ни в чем нас упрекать. Когда же напротив Левентгаупт одержал бы верх, то царица сочла бы себя счастливую, если бы королю угодно было доставить ей мир». Не скрываю от вас, что вся шведская нация раздражена до крайности и не сомневается, что король хотел пожертвовать ею. Я посылаю сегодня курьеров в Стокгольм, чтобы стараться успокоить тому мы и дать знать, как это и есть в действительности, что перемена государя в России ни сколько не изменяет ни чувств королях Швеции, ни вида французы. И точно, если король всегда желал переворота в России только как средства облегчить шведам исполнение их намерений. Если этот переворот произвел противные действия, то надо обнажелеть о трудах, предпринятых для его ускорения. Честь короля обязывает поддержать шведов и доставить им по крайней мере часть обеспечений и преимуществ, на которые они надеялись. Его величество не должен допускать, чтобы они терпели от последствий вашего слова. Если война продолжится, то шведы не останутся без союзников. Важно, чтобы заключение мира между Россией и Швецией было в наших руках. Пусть царится, остается в уверенности насчет благонамеренности короля, однако не нужно, чтобы он слишком обольщался себя надеждой на выгодность мирных условий. Вследствие таких взглядов на дело в Версале Шатарди должен был по присланной ему инструкции объявить в Петербурге следующее. Швеция принялась за оружие как для получения удовлетворения в обидах, нанесенных ей прежним немецким правительством России, так и из желания возвратить себе прежние свои провинции. Обязательства, в которые король французский вошел относительно Швеции, не могут быть условны. И так как король хлопотал за государищу, ныне царствующую в России, именно помогая Швеции, то ее величество не может сердиться на него за то, что он нашелся в необходимости служить шведским интересам. Шведы надеются получить от благодарности ее величества то, что прежде они думали получить только силу и оружие. Надежда графа Левентгаупта основана не на химерах, доказательством, чему послужит кампания будущей весны, если, по несчастью, война продолжится. Левентгаупт, на основании слов Шеттерди, удержал поход свой, вследствие чего на Францию возлагается ответственность за слово, данное ее посланникам. Король французский находится в большом затруднении. С одной стороны, по личной склонности он желает быть полезным ее величеству, содействовать ее славе и благополучии ее царствования, а с другой стороны, он связан с Швецией, ее, самую старинную союзницей Франции, и если покинет ее, то изменит самым формальным своим обязательством. Кажется, Швеция никогда не согласится на безвыгодный для себя мир. Король французский может умерить шведские претензии, но как он надеется, также Ее Величество поймет, что надо бы на чем-нибудь пожертвовать, если хотят привести дело к скорому применению. Один с двенадцатого января Шиторди прочел это самой императрице в присутствии листока, переводившего по русски те места, которых она не понимала. Елисавета отвечала, что она употребила бы все средства, указанные ей французским королем для выражения своей благодарности шведам, если бы только дело не касалось уступок, противных ее славе и чести. Пусть сам король будет судьей. Что скажет народ, увидит, что иностранная принцесса, мало заботившаяся о пользах России и вставшая случайно, правительницу предпочла однако войну стыду уступить что-нибудь, а дочь Петра Первого для прекращения той же самой войны соглашается на условиях противоречащих столько же благу России, сколько славе ее отца и всему, что было куплено ценой крови ее подданных для окончания его трудов. Шеттерди должен был повторять, что французский король поднял шведов для доставления престола ей или совети, и она должна помочь королю выйти из затруднительного положения, в которое он попал из-за нее. Елисавета отвечала, что король поступил бы точно так же, как и она, то есть ни за что бы не согласился нарушить уважение к памяти отца. Изверсале Шеттерди, между прочим, было внушено, чтобы он не раздражал русских министров. производя переговоры непосредственно с самой императрицей, и потому что Шатарди просил позволения у Илии советы прочесть тоже заявление и вице канцлера Бестужева. В это время Шатарди считал Бестужева наравне с листоком человеком, способным действовать в интересах Франции по враждебности отношении его к великому канцлеру князю Черкаскому. которого взгляд на европейские дела уже высказался решительно именно в пользу Австрии, тогда как Бестужев еще не высказывался против Франции, вероятно, имея в виду воспользоваться ее услугами в шведском деле. На этом основании Шитарди еще прежде хотел выдвинуть Бестужева и отстранить враждебного Черкасского. Он представил императрице, что иностранные министры затрудняются иметь сношение с князем Черкасским, которые не знают ни одного иностранного языка и желают избрания министра, к которому они и могли бы непосредственно обращаться. — Еще не время, — отвечала Елисавета. — Впрочем, что вам за нужда? Вы будете вести переговоры прямо со мною, а другие иностранные министры пусть делают, как знают. Бестужев выжидал, как поведет себя Франция в шведском деле. Прямо давал знать Штадтаришт, что находится в затруднительном положении от неизвестности насчет этого, от неизвестности будет ли война или мир с Швецией, тогда как представители Австрии, Англии, Ботт и Финч не дают ему покоя, склоняя на свою сторону.